Глава 29. От слов ребенка меня бросила в дрожь. Неужели получилось? Что же сработало? Я попыталась успокоиться и мыслить здраво. Подобные импульсы не раз бывали и у моих подопечных. Девочки так хотели быстрее поправиться, что им казалось, вот оно, случилось. Человек склонен обманываться, если чего-то очень сильно желал. С детьми это происходило чаще, чем с взрослыми. Они любили играть в себя здоровых. Стэнси... Оглянулась на меня взволнованная девочка. Почему ты молчишь? Я посмотрела на свою дрожащую руку, которая все еще держала над копчиком у девочки. Пальцы сжимали камень так, что побелели костяшки. Попыталась расслабиться, улыбнувшись, а Милоти спокойно проговорила. Думаю о всяком. Расскажи мне подробнее, что именно ты ощутила и где. Помогая себе руками, она перевернулась и провела указательным пальцем по коленной чашечке. Сначала будто прострелила тут. И однозначно померещилась, искренне огорчилась я. Это фантомные боли. А потом здесь. Она потянулась, дотрагиваясь до Но сейчас все как прежде. Это окончательно отрезило меня. Стараясь не показывать огорчения, подбодрила девочку. Очень хорошо! А теперь давай завершим массаж. Она кивнула и подставила мне спину. Я снова провела камушком вдоль позвоночника, прислушиваясь к реакции ребенка. Но далее Амилота вела себя, как обычно. Ничего не произошло. Никогда я разминала мышцы ног, никогда делала точечный массаж стоп кулоном Девочка ничего не ощущала. Как ты думаешь, Муларе не понравился мой подарок? Расстроенно пробормотала она, когда я закончила и помогла ей облачиться в ночную Ручку. Она так и не появилась на празднике. Я придерживала милоту, когда она опускалась на спину и прикрыла мягким теплым одеялом. Подтолкнула его с двух сторон и, присев на кровать, осторожно ответила. «Думаю, у нее была резкая причина остаться у себя». «Знаю», вздохнула она. «Думаю, они с папой снова поссорились». «Ты любишь Молари?» Не желая сообщать о наказании, мягко поинтересовалась я. «Конечно!» — она шире распахнула глаза. «Она добрая и приветливая!» «С теми, с кем выгодно!» — хмыкнула я про себя, и чтобы скрыть свое скептическое отношение к содержанке мужа, встала и отошла к столику. Взяла стакан и плеснула в него воды из хрустального графина. После работы всегда хотелось пить. Массаж отнимает немало сил, если проводить его качественно и по всем правилам. А я никогда ничего не делала спустя рукава. «А твой брат женат?» — проявила неожиданное любопытство Милота. Прыснув, я закашлялась и изумленно посмотрела на девочку, промокнув губу платком, оставила стакан и честно призналась. «Этого я не знаю. Память еще не полностью вернулась». Понимающе уточнила она и, прикрыв глаза, мечтательно проморлыкала. «Вот бы они с Малари поженились! И мы все жили долго и счастливо!» Я лишь покачала головой и, присев на краешей кровати, ласково погладила малышку по голове. Шелковистые пряди скользили между пальцев, и мне нравилось это ощущение. Ресницы Амилоты заптрепетали, а вскоре дыхание девочки стало ровным и глубоким. Я наклонилась, осторожно касаясь нежной кожи ребенка губами, а затем поднялась. Вышла из спальни и, тихонько прикрыв за собой дверь задумчиво застыла на месте. Приближалось время ежевечернего уединения с Кэндоном, но идти к Сойру не хотелось. Как и возвращаться в свои покои. Я знала, что муж пойдет туда, если я не явлюсь. Заглянет он и к дочке. Мне хотелось подумать о сегодняшних открытиях и решить, как же действовать дальше. Мимо сновали слуги, девушка с охапкой белья улыбнулась мне и присела в реверансе, а мужчина, следующий за ней, поклонился и взглянул с уважением. Больше никаких косых взглядов и смешков за спиной. Но радости мне это не приносило. Я коснулась щеки, будто все еще чувствовала мимолетный поцелуй ссоры. Огонь, разлившийся в этот момент по моим венам, по-настоящему испугал. Я понимала, что это магия, но не та, что исцелила порез на моей щеке. Покалывая кожу, она будто заморозила меня. Это шла изнутри. От жара перехватило дыхание и шевелились волосы на затылке. Да, надо сесть и подумать в тишине и покое. А еще лучше занять чем-то руки. Вот бы сейчас оказаться в моей мастерской и ощутить под пальцами мягкую глину. Мне всегда лучше думалось, когда руки были заняты делом. Во время творчества я будто расширялась энергетически и могла охватить весь мир. В этом прекрасном состоянии не было страха и волнения. Я будто смотрела на жизнь свою и других со стороны. Сверху. И решения приходили сами собой. Так случилось и год назад, когда я снова вернулась к творчеству. Когда начала трудиться над возрождением, то и жизнь начала налаживаться. Сейчас, когда она снова разваливалась на неподходящие друг к другу кусочки, мне снова требовалась арт-терапия. Да, приняв решение, я спустилась на кухню, не обращая внимания на притихших прямое появление слуг, присела за стол. Вскоре в замке станет тихо, и жизнь будет кипеть лишь здесь. Спрятаться в уголке среди суетящихся людей было бы легко, но у меня были другие планы. «Чем занята?» – спросила я у Элеви. Чашка в руках женщины задрожала, и служанка торопливо опустила затравленный взгляд и поставила ее на поднос. На нем уже красовалось блюдо с печеньем и глубокая миска. Пахло овощами и мясом. «Ужин для Сойры Молари», – тихо призналась Элеви и застыла, будто в ожидании наказания. «Так неси!» поторопила ее и, понимающе смехнулась. «Я не буду мстить глупой и ревнивой женщине, которую любит моя пачерица. Служанка, будто боясь, что я передумаю, схватила поднос и поспешила к выходу. Остальные слуги притихли, но я оловила на себе одобрительные взгляды. Одна из женщин не несмело подала голос. «Может, вы голодны, сейра Стэнси? Вы за обедом и крошки в рот не положили?» «Честно признаться, да» улыбнулась ей. И тут будто что-то взорвалось. Все начали двигаться, поднялся шум. «Вот, попробуйте это печенье. Мясо сегодня отменное». «Ах, какой сегодня получился праздник! Все вашими стараниями, наша дорогая Сейра! Жаль, что не было танцев. Вам что-нибудь еще нужно?» «Да», — отложив недоеденное печенье, решительно ответила я. «Мука, соль, масло и немного воды». «Крась всемогущий!» — повар отшатнулся и побелев, едва не перекрестился. «Вы будете готовить?» Ужаснулась Конни. «Нет», — успокоила я их. «А зачем вам мука?» В кухне установила извиняющая тишина. «Увидите», — заинтриговала я слуг.